Время действия – три дня спустя. Место действия – школа Керин, кабинет директора. «Мне нужно!» – набычившись, упрямо говорю я, не собираюсь уступать. «Зачем?» – уже вовсю сердится директор школы, тоже упорство. «Объясни, зачем? И я попробую войти в твое положение!» За последние минут пять разговора мы с ним уже перебрали следующие объяснимые и понятные варианты. «Свидание с мальчиком». Похороны родственника, анонимное обследование у врача, наверное, по поводу внезапной беременности, посещение адвоката для фиксации внезапно упавшего на голову наследства и посещение распродажи. На все предположения я ответил «нет, не угадали». «Очень нужно солнце ним говорю я, не раскрывая причины. «А что я ему скажу, что у моей мамы день рождения? Не у этой, а той, настоящей, из моего мира». Что я, идиота, кусок просто забыл об этом, а вчера вечером меня торкнуло? Как я это кому-то тут объясню? Последние три дня просто все как будто сказились. Сноска декламатора. сказилась По-украински сошли с ума. Автор использует в тексте именно украинское слово. Конец сноски. И к психологу школьному вдруг потребовали сходить, и к моему лечащему врачу съездить. Тот обрадовался. Два часа со мной говорил. У меня аж язык уставать начал. Потом нагрузили всякой общественной работой. Участвовать в подготовке новогоднего концерта сразу в нескольких командах школьников и каждый день посещать джубона. Хореография не менее четырех часов каждый день. Я попытался было возмутиться, заявив, что собираюсь готовиться к великому корейскому экзамену. Но мне сунули под нос мои ведомости успеваемости и сказали, что судя по ним, я сдам экзамен по-любому. И гораздо выше среднего балла по Корее. То, что написано пером, не вырубит топором, как говорится. Пришлось сдать назад и попытаться пожаловаться на творящийся беспредел Санхёну. надежде, что он малость окоротит администрацию школы в ее хотелках. Но и там я поддержки не нашел. Президент, похоже, действительно был в предпраздничном запаре. По телевизору видел рекламу, что фэн-энтетеймент готовит супер-пупер новогоднюю шоу-программу с сюрпризами. Короче, он мне посоветовал по-корейски не лениться, трудиться и быть благодарной, и не приставать к взрослым с пустяками. После такого кидалого от шефа ничего не оставалось, кроме как пойти на сотрудничество с администрацией и пообещать ей, что я буду вместе со всеми делать что-то праздничное в школе. Это было вчера днем. Вечером я вспомнил про мамин день. А сегодня пытаюсь получить разрешение уйти на полдня из школы. Разрешение мне давать не хотят а я хочу сходить в храм, поставить маме свечку за здравие. И отцу тоже. У мамы с папой дни рождения отличаются датой в три дня. У них там вообще забавная история была в молодости. На праздник к маме кто-то не смог прийти, кто должен был. А там подружки. Мама тогда студентка была. Девчонки были бы не прочь с кем-то познакомиться. Парни, которых пригласили на праздник, добили ихнюю недостачу папой. Папа маму там в первый раз и увидел. А потом у папы через три дня тоже был день рождения. Он пригласил маму. А потом они стали встречаться. А потом появился я. Короче, я сегодня пойду и поставлю свечки родителям. И черта с два меня кто остановит. Я запрещаю покидать тебе территорию школы без уважительной причины, говорит директор, приняв для себя решение. Это приказ, ты меня поняла? Да, солнце ним, склоняя я голову. «Если это все, то можешь идти». «Да, солнце ним». Выхожу из кабинета, иду по школьному коридору. Достаю телефон, набираю номер. «Здравствуй, Сенри». «Приветствую я ответившего абонента». Разговариваю. «Есть дело на миллион долларов». «Нет, не об этом». «Напишу». «Мне нужно попасть за ворота. Дырки в заборе есть? Знаешь где?» Я не могу пройти прямо через проходную. Директор только что мне запретил покидать школу. Это будет наглостью и неуважением к нему, если я попрусь через главный вход. Я не ненормальная, а особенная. Есть такое слово «надо». Вот мне сейчас «надо». Какие парни? Что у вас у всех голова об одном болит? Хорошо, я сейчас подойду. Убираю на ходу телефон. Директор же сказал «без уважительной причины», а с уважительной можно. У меня уважительная причина, у моей мамы день рождения. Где-то в Сеуле, примерно час спустя. Вылез на поверхность из метро, иду, озираюсь по сторонам. Вроде бы иду правильно, но пока кругом курмыши какие-то, храма нигде не видно. Заворачиваю за угол. А, -а, а вон и крыша с крестом. Двигаюсь в направлении ее, делая круголя. Все позастроено, прямо не пройти, только по дороге, а дорога идет кругом. Наконец, выхожу к храму. Во дворе безлюдно, пусто. Само здание мне, привыкшему к другой архитектуре, кажется странным. Более современным, что ли. Неуверенно вхожу в ограду через открытую калитку. Рядом с калиткой на заборе доска, на которой написано, что это православный кафедральный собор святителя Николая Чудотворца в Сеуле. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, почему так безлюдно. Вот будет номер, если они сегодня не работают, и мой побег из шоушинка окажется зряшным. Впрочем, почему зряшным? В Сеуле есть еще храмы. Пусть не православные, но тоже храмы. Сбоку, в пристройке из красного кирпича хлопает дверца. Во двор выходит мужчина с бородой и в рясе. Все как полагается. Здороваемся. Спрашивает, что я хотел. Отвечаю, что хотел поставить свечи воздравия. Мужчина предлагает назвать его батюшкой Амвросием и приглашает пройти в собор. Оказывается, он открыт, можно зайти. Просто вот так пусто тут у них. То ли рабочий день у всех, то ли мало прихожан, исповедующих эту веру. Не знаю, спрашивать не стал. друг тема для батюшки чувствительная, и он расстроится. Зачем огорчать человека лишний раз? Внутри собор оказался неплох. «Я не специалист по церквям и культовым сооружениям. В церкви раза два был с бабушкой, так что сравнивать особо не с чем». Но так понравилось. Деревянные скамьи, роспись на стенах, горят свечи. Пахнет ладаном. Пока стоял, разглядывал, батюшка куда-то делся. Открыл дверь, выглянул во двор. Никого. Странно. Может, Амвросий решил мне не мешать? Проявил чувство такта. Может быть и так. А он не боится, что я вдруг чего натворю в церкви? Откуда он знает, может я ненормальный? Он же меня первый раз видит. Ну, раз так, буду действовать сам. Снова зашел внутрь, пошел мимо скамейки к алтарю. То, что это алтарь, это я знаю. Еще я знаю, что там, где свечки стоят на квадратном постаменте, это за упокой. А за здравие можно ставить у любой иконы. Походил, поискал свечи, нашел у входа на столе небольших деревянных ящичках. Куда деньги за свечи класть, так и не нашел, положил на стол. Цен на ящичках тоже не было, пришлось сумму определять интуитивно. Решил, что спрошу у батюшки, как увижу, немало ли положил. Потом пошел искать подходящую икону. Знаю только изображение Богородицы и Николая Угодника, хотя со вторым я, честно говоря, не скажу, что уверен на 100%, что точно определю надписи на иконах старые еле читаются и еще на прошлом языке короче мудрить не стал нашел икону женщины с младенцем на руках и поставил маме свечку там постоял вспомнил маму про себя пожелал ей всего всего всего всего и чтобы за меня сильно не печалилось у сына все нормально ну почти нормально мысленно сформулировал желание чтобы все что я сейчас подумал мама услышала чтобы я приснился ей во сне Потом сходил за свечкой для папы. У него сегодня дня рождения нет, но так, на всякий случай. Вдруг в Кирин в конец ошизеют и решат посадить меня под замок. Да и даже если такого не случится, приду поставлю отцу свечку еще раз, мне приятно. Постояв перед двумя одинокими свечами, решил свечи поставить всем, кому бы мне хотелось их поставить. Бабушкам, дедам, тем, правда уже за упокой, друзьям по школе, по институту, подругам. Вот, стою перед иконой, заставленной кучей горящих свечей. С удовольствием смотрю на мерцающие огоньки. В соборе сразу как-то стало светлее и праздничней. Правильно, что я сюда пришел. Вначале планировался храм Гуань-Инь, но потом я подумал, а собственно говоря, почему? Я и все мои в одной вере, крещенные. Зачем мне восточная богиня? Это мои дела, к ней отношения не имеющие. Да и не хочу я ее ни о чем просить, она с причудами. Еще опять как вывернет чего? Поэтому я решил найти в Сеуле православный храм и поставить свечи родным там. Вот, нашел, пришел. Пытаюсь сделать все правильно, в меру своих сил и разумения.